Он закрыл глаза, убаюканные покачиванием паланкина. Открыл он их только когда носильщики замедлили шаги. Пока его паланкин устанавливали на специальные подставки, занавески оставались задернутыми. Он прислушивался к тихому шарканью башмаков. Это уходили носильщики. Однако его встревожило то, что он не услышал. До него не донеслось ни журчания воды, во многочисленных фонтанах, не щебета певчих птиц в клетках. Он не почувствовал аромата цветов. Звуки собственного сердцебиения стали заполнять его уши. Костлявыми пальцами он зашарил в одной из подушек паланкина, отыскивая спрятанную там ножны с кинжалом. Он извлек их и бесшумно обнажил клинок. Кинжал был слишком тяжелым для его руки, так что он не был уверен в том, что сможет успешно им орудовать, Ему не хотелось умереть, держа в руках необогренный кровью клинок. «Великодушнейший герцог!» — это был голос канцлера Эллика. «Конечно же, предателем должен был оказаться именно он. Его самый близкий и доверенный советник был именно тем человеком, которому проще всего было бы убить герцога и захватить бразды правления. Герцога удивило только то, что Эллик не сделал этого много лет назад» когда он только заболел. Он не стал отзываться на оклик канцлера, пусть считает, будто его господин задремал, пусть подойдет достаточно близко, чтобы отдернуть занавески и встретить его клинок. Казалось, будто канцлер способен видеть сквозь занавески и прочитать самую суть намерений герцога, ибо он снова заговорил. «Мой господин, это не предательство». Я просто улучил момент, чтобы поговорить с вами наедине. Я подхожу, чтобы раздвинуть занавески. Пожалуйста, не убивайте меня. «Блестец!» — герцог произнес это слово ровным тоном, но по-прежнему держал кинжал обеими руками прямо перед собой. Если он заметит предательство, то постарается вонзить клинок в сердце канцлера. Однако, когда канцлер осторожно раздвинул занавески, руки у него были пустыми, а стоял он на коленях. Герцог осмотрел преклоненную перед ним фигуру с опущенной головой и открытой шеей, застывшую перед паланкином. Если бы он пожелал, то смог бы погрузить кинжал в эту беззащитную шею. Он не стал этого делать. «Почему наедине?» — вопросил он. «Я всегда готов тебя выслушать. Почему здесь и сейчас...» Он с подозрением обвел взглядом уютные покои, принадлежавшие канцлеру. — Да, о великодушнейший! Вы действительно всегда готовы меня выслушать. Но там, где слушаете вы, слушают и другие. А я хочу предупредить вас о предательстве. И мне надо, чтобы мое предостережение слышали только вы. — Предательство? — слово сухо царапнуло его язык. Сильное сердцебиение стало болезненным. Слишком много угроз за чрезмерно короткий срок. Одного только мужества мало, чтобы поддерживать ослабевшее тело. Он посмотрел на человека, продолжающего стоять перед ним на коленях. «Встань, Элик!» «Мне нужна вода. Прошу!» Канцлер поднял сначала взгляд, а потом и голову. «Конечно!» Не соблюдая правил этикета, он встал и прошел через комнату. Это было жилище мужчины, увешанное оружием и гобеленами, напоминающими о прошедших битвах. На видавшем виды рабочем столе в центре комнаты оказались большая книга для записей, чернильница и россыпь пищек перьев. Герцог не бывал в кабинете канцлера уже много лет, однако за это время помещение мало изменилось. Позади стола стоял буфет, Элик достал из него бутылку вина и бокалы «Это будет вам полезнее, чем вода». — сообщил он герцогу. Ловкими движениями он извлек пробку и наполнил бокалы. Возвращаясь, он двигался как воин и подал герцогу бокал без всяких церемоний. Герцог взял его в руки и жадно выпил вино. По его телу разлилось приятное тепло. Не задавая никаких вопросов, Элик снова наполнил бокал из бутылки, которую продолжал держать в руке. После этого он уселся на пол подле паланкина, скрестив ноги с такой легкостью, словно был юношей, устраивающимся у походного костра. «Привет!» — сказал он, словно они были двумя старыми друзьями, которые встретились совершенно случайно. И, возможно, так оно и было. Эллик смотрел на герцога в упор, пока тот не заговорил. «Ты знаешь...» «Почему это необходимо? поклоны церемониал, жесткий порядок. Это не для того, чтобы унизить тебя, Элик. Это для того, чтобы поддерживать дисциплину и соблюдать дистанцию. Но чтобы к вам относились как к герцогу», — сказал Элик. «Да. Потому что если бы к вам относились как к человеку, оказавшемуся среди них, то вы сейчас уже не были бы тем, кому они захотели бы повиноваться». Герцог немного поколебался, но в конце концов признал «Да, это жестокое суждение, но справедливое, и это работает, — признал Элик, — для большинства, для тех, кто достаточно молод, чтобы не ставить под вопрос заведенный порядок. — Это не так хорошо работает для ваших старых товарищей, которые сражались рядом с вами в те дни, когда вы только приобретали власть. — Но их осталось немного, — напомнил ему герцог. «Это так, но кое-кто из нас остались». Герцог серьезно кивнул. «И некоторые из нас верны тому человеку, которым вы были, а не только нынешнему герцогу Калсиды. И потому я пришел предупредить вас о предательстве, хотя это предостережение может стоить мне жизни». «И я слушаю тебя, Элик, как мужчина-мужчину и как воин-воина, зная, как ты рискуешь, служа мне». Будь краток. Что за предательство мне угрожает? Элик залпом выпил вино, еще мгновение подумал и потом ответил. Ваша дочь Касим. Она хочет получить ваш трон. Касим. Герцог покачал усталой головой, досадуя на то, что этот человек устроил ему столько проблем, всего лишь ради этого известия. Она недовольная жизнью трижды вдова, женщина, не исполнившая своего предназначения. Я знаю это уже много лет. Я не опасаюсь того, что у нее есть амбиции. — А следовало бы, — резко возразил Элик. — Вы читали ее стихи? — Ее стихи? Теперь он почувствовал себя оскорбленным. Нет, девичьи мечты о красивом мужчине, который будет покорен ее чарами — надо полагать, или мысли калибри, порхающие над цветком, размышления о любви и ромашках, записанные синей тушью и украшенные веночками и лозами. У меня нет времени на подобное. Нет, ее стихи больше похожи на трубный зов к оружию, призыв, обращенный к женщинам колсиды, требующий подняться и помочь ей унаследовать ваш трон, чтобы она смогла вернуть женщинам то положение, которое они когда-то занимали». Это зажигательная поэзия, милорд, более подобающая фанатику на базарной площади, а не женщине, которая живет тихо и замкнуто. Какое-то время герцог молча взирал на своего собеседника, однако лицо канцлера сохраняло серьезность. Он говорил совершенно искренне. Восстание женщин. Чепуха! Откуда ты это узнал? Когда у тебя возник повод столкнуться со стихами моей дочери? В покоях моей жены два дня назад. Герцог молча ждал продолжения. Я вошел без предупреждения в начале дня. Необычное время для моего визита к ней. Она поспешно попыталась спрятать несколько свитков, которые читала. И, конечно, я отнял у нее один, чтобы узнать, какую тайну женщина может пожелать скрыть от собственного мужа. Он нахмурился. У свитка были разлохмаченные края, Он сильно износился из-за того, что его передавали из рук в руки, а по низу и обратной стороне шла масса добавлений. На первый взгляд это была именно такая девичья поэзия, какую вы описали, украшенная цветами и бабочками. Однако это оставалось так только для первых двух строф. Далее слова становились учеными и воинственными. И в них упоминались исторические события тех времен, когда женщины из аристократических семейств Калсиды правили наравне с мужчинами, распоряжались своими делами и собственностью, и сами выбирали себе мужей. Изящные лозы и цветы обрамляли не что иное, как призыв к революции. Я строго выговорил жене за чтение таких предательских речей. Однако она не испытывала раскаяния и была бесстрашна. Такие приступы порой бывают у иссушенных старух. Она насмешливо спросила у меня, чего я боюсь. Неужели я посмею отрицать, что такое прошлое существовало? Что благосостояние моего собственного семейства было заложено женщиной, а не мужчиной? Я дал ей пощечину за такое нахальство. Она встала и призвала какую-то северную богиню, какую-то Эду, молясь, чтобы она лишила меня земных благословений. И тогда я ударил ее еще раз за то, что она посмела меня проклинать». Элик помолчал. На его лбу выступили капельки пота. На какое-то время он оказался во власти этого воспоминания. Дернув себя за губу, он возмущенно тряхнул головой. «Способен ли мужчина понять, о чем думает женщина?» Мне пришлось избить ее, мой господин, чего я не делал уже много лет, а она все равно продержалась дольше, чем многие из тех молодых солдат, которых мне случалось наказывать. Однако, в конце концов, я получил остальные хранившиеся у нее свитки и узнал их источник, а потом и имя автора. Это ваша дочь, мой господин, что становится видно из того, что она предлагает. Герцог сидел молча, надеюсь что его мысли не отражаются у него на лице. Однако Элик был беспощаден, и дело не только в вашей дочери. Другие женщины вашего дома тоже в этом участвуют. Слова пишет Касим. Но ваши женщины делают копии, украшают свитки, перевязывают их кружевами и лентами, душат их благовониями. А потом эти свитки отправляются на рынки, в прачечные и ткацкие мастерские, в купальни и игорные дома — Словно симпатичный ползучий яд. Герцог молчал. Он был изумлен, и в то же время он не удивился. Касим поистине была его дочерью. Болезненная гордость за нее расцветала в его душе. Если бы только она была мужчиной, он нашел бы ей должное применение, а так я прикажу ее убить. Неудачное решение, но другого у него нет». Герцог задумался над тем, скольких своих женщин ему придется уничтожить. Он поджал губы. «Ну что ж, сейчас они ему не особенно нужны, а после излечения ему все равно понадобятся новые. Можно убрать их всех». Он неловко пошевелился, желая отправиться в укромный сад. Ему хотелось отдохнуть. «Нет», — посмел возразить Элик, — «не попадайтесь в эту ловушку. Я прочел все свитки, которые были у моей жены». И в каждом говорится, что она ожидает смерти от вашей руки. Она заявляет, что это покажет, как сильно вы боитесь и ненавидите ее и всех женщин вообще. Она утверждает, что вы так сильно ее ненавидите, что отдали ее чудовищу, который вспорол ее, когда она еще не успела стать женщиной. «Ненавижу ее?» Герцог пришел в недоумение. «Зачем бы я стал тратить на это время? Я ее толком и не знаю». Старый Каракс был грубым стариком, это все знали. Но на тот момент он был моим самым сильным союзником. Для того и нужна была ее свадьба, для заключения союза. Ненавидеть ее, как будто он мог питать какие-то чувства к ребенку женского пола или задумываться о ней при политических маневрах. Право, она придает себе слишком большое значение. И тем не менее, — не согласился Элик, — мой господин, если вы ее убьете то вызовите восстание женской части населения. Ее последовательницы обещали отравление, убийство младенцев, поджоги, аборты и... Да, открытое насилие. Те свитки, которые я прочел, прошли через множество рук. И именно такие обещания запечатлели на них те женщины, которые их читали. Эти свитки были прочтены женщинами самого разного положения которые запечатлели на нем свои клятвы, отомстить за нее, если она умрет ради них. По-моему, они разжигают друг друга, соревнуясь в клятвах верности и безжалостности, если она станет вашей жертвой. Этого нельзя терпеть!» — выкрикнув эти слова, герцог зашелся в приступе кашля. Элик снова налил ему вина и удерживал бокал у его губ, чтобы он смог пить. Бокал стучал о его зубы, вино пролилось на грудь, Да, это все было нестерпимо. Он схватил бокал и отмахнулся, требуя, чтобы Элик отошел. Он сумел отпить немного вина, снова закашлялся, а потом выравнивал дыхание, пока не смог сделать большой глоток. Когда он снова обрел способность говорить, то спросил у Элика, «А какое еще средство существует против такой коварной ведьмы, как Касим?» «Отдайте ее мне», — тихо предложил Элик. «Чтобы это ты смог ее убить?» Элик улыбнулся. «Не сразу. Я на ней женюсь». «Но ты уже женат». «Моя жена умирает». Сообщая эту новость, Элик не изменился в лице. «Скоро я овдовею и смогу снова жениться. За много лет верной службы вы наградите меня своей дочерью». Это подобающий жест. Жестокая судьба лишила нас обоих пары. Он пригубил свой бокал. Она опасна. По-моему, она убила, по крайней мере, одного из своих прежних мужей. Герцог признался в этом неохотно, продолжая обдумывать предложение Элика. «Она убила всех троих», — ответил Элик. «Я это знаю. И знаю, как она это сделала, благодаря признанию моей жены. Таким образом, я знаю, как вырвать у этой гадюки зубы так, что мне она не опасна». «Зачем она тебе? Я женюсь на ней». Изолирую от всех и сделаю ей ребенка. Она будет продолжать писать свои стихотворные списки, и они постепенно начнут просачиваться из ее нового дома, однако в них будет говориться о ее супружеском счастье, радостях, которые может подарить опытный любовник, и о сладком предвкушении младенца у нее на руках. Ее клыки будут вырваны, яд разбавлен до жиденького чая, а известие о наследнике успокоит вашу аристократию. Герцог не дал себя обмануть, и ты станешь править после меня. Элик кивнул и напомнил ему, я это буду делать в любом случае. Глядя прямо в глаза герцога, он добавил, так вы просто всем ясно покажете, что такова ваша воля, и что любой другой вариант встретит сопротивление нас обоих. Герцог прикрыл глаза, тщательно продумывая все возможности. В итоге все сводилось к одному. Он открыл глаза. «Чем быстрее я умру, тем быстрее ты придешь к власти». Элек опять был тверд, и это тоже верно. Но прийти к власти быстрее не всегда лучше. И это не то, чего бы я хотел, старый товарищ. Чуть наклонив голову, он с улыбкой спросил, «Каких гарантий ты от меня требуешь?» Вспомни, что я сделал. Я предостерег тебя относительно угрозы и уберег тебя, предупредив о том, чтобы ты не шел на самое очевидное решение. Многие годы, пока твое здоровье ухудшалось, я служил тебе. Будь я предателем, я бы продемонстрировал это много лет назад. А вот преданность доказать труднее. Герцог Сипла кашлянул и откинулся на подушке. Потому что преданность может меняться, объяснил он немного отдышавшись. Ее необходимо доказывать ежедневно. Он на какое-то время задумался. Если я отдам тебе мою дочь, то ты получаешь сильную карту. А если вы этого не сделаете, гадюка останется у вас в доме, готовая к броску. Герцог неожиданно сдался. Я сообщу, что она обещана тебе, и я ее изолирую ото всех, чтобы она смогла размышлять о том, чтобы стать твоей невестой. Релик немного выждал, а потом спросил и Герцог холодно улыбнулся. «И когда ты доставишь мне кровь дракона в качестве выкупа за невесту, она станет твоей, и я благословлю ваш брак» и объявите меня своим наследником». Элик позволил себе настаивать. Герцогу это не понравилось, однако он тщательно обдумал услышанное. Элик стал воспитанником герцога совсем юнцом. Он лично сформировал этого человека, возможно, даже в большей степени, чем кого бы то ни было из своих кровных сыновей. «А когда он умрет, не все ли ему равно, кто именно станет после него править? И я назову тебя своим наследником» с предпочтением в пользу любого ребенка, которого ты сделаешь моей дочери. Решено. И скоро решится окончательно, Элик улыбнулся. Вы можете отдать своим слугам приказ готовиться к брачному пиру. Герцог вопросительно склонил голову к плечу. Что тебе известно такого, чего не знаю я? Улыбка Элика стала шире. Я купил пленника, господин мой. Его уже сейчас везут сюда на корабле. Он не дракон, однако в его жилах течет кровь дракона, и вы получите его кровь. Герцог устремил на него недоверчивый взгляд. Элик продолжал широко улыбаться. Доказательство моей преданности, — негромко проговорил он, — предоставленное без всяких условий. Он поднялся с девичьей грацией и снова отошел к буфету. На этот раз он вернулся с бумажным пакетом, перетянутым бечевкой. Присев перед герцогом на корточке, он развязал узел на шнурке. Когда он развернул промасленную бумагу, в ноздри герцога ударил давно знакомый запах. — Вяленое мясо? — спросил он, разрываясь между изумлением и недовольством. — Ты предлагаешь мне вяленое мясо? Рацион пехотинца? — Единственный способ сохранить его для перевозки — это просолить и закоптить. Элик протягивал развернутую бумагу на ладони, словно распустившийся цветок. В центре ее лежал небольшой кусок мяса с синей чешуей, прокопченной до темно-красного цвета. Мясо старшего. Не дракона. Я не смог его вам достать пока» но я предлагаю вам то, что, как мне сказали, является копченым мясом существа, ставшего наполовину драконом, в надежде, что оно сможет восстановить ваше здоровье». Герцог молча рассматривал мясо. Элек тихо проговорил, «Прикажите мне его съесть, и я это сделаю. Оно не отравлено». У него была такая мысль. Он подумал, не приказать ли канцлеру поделить его и первым съесть часть, Однако кусок мяса был небольшим, а его недуги многочисленными. Если он его съест, и оно его отравит, он умрет. Но если он прикажет, чтобы Элик сначала съел половину, а потом обнаружит, что оно имеет именно те полезные свойства, на которые он надеется, то оставшейся порции может оказаться недостаточно, чтобы хоть как-то ему помочь. Он потянулся за мясом, и его костлявые пальцы дрожали, словно усики насекомого. Он взял мясо и понюхал его. Взгляд Элика был устремлен на его лицо. Он положил прокопченное мясо в рот. Вкус дыма и соли, и структура сушеного мяса вернули его в прошлое, когда он был молодым воином. Он закрыл глаза. Тогда он не был герцогом. Он был мечником Ролленбледом, четвертым сыном герцога Колсиды. Мечом он продемонстрировал врагам Калсиды и своему отцу, чего стоит. А когда его старшие братья восстали против собственного отца, сговорившись убить его и править Калсидой вместе, он выдал их отцу и стоял рядом с ним, когда герцог убивал остальных своих сыновей. Он поднялся на крови, доказав свою преданность. Он открыл глаза. Комната показалась ему более яркой, чем прежде. Он посмотрел на смятую бумагу, которую сжимал в руке. Это всего лишь бумага, а не рукоять меча. Пустяшное достижение — сжать бумагу в комок одной рукой, но при этом такое достижение, которого ему не удавалось добиться уже достаточно долго. Он вздохнул глубже и сел чуть прямее. Элик смотрел на него с улыбкой. «Доставь мне своего дракона-человека» и получишь мою дочь. элек шумно вздохнул и резко склонился, прикоснувшись лбом к полу. Герцог кивнул своим мыслям. Этот человек ему как сын, и если его преданность окажется ложной, то он сможет убить его как сына. Его улыбка стала шире.